191. Май 15. Неисчерпаемость в действии есть основание успешности во всём. Лучше совсем воздержаться от действия, нежели опустошить сокровищницу. Недопустимы преступны по отношению к самому себе действия опустошающие. Магнит, утративший свою притягивающую силу, уже не магнит, а просто кусок стали. И человек, опустошивший сокровищницу энергии, уже не человек, а пустая оболочка, лишённая всякой силы. Неужели хотим необузданной растратой своей энергии превратить себя в ничтожество? Можно отметить, что именно после особенно яркого и полного опустошения себя происходили явления тёмных нападок на близких, ибо магнит духа переставал действовать. и они, охраняемые ранней силой, его оставались беззащитными, подвергаясь магнитному притяжению рождённых энергий. Поэтому сдержанность, собранность и замкнутость надо иметь не только ради себя, но и ради тех, кто около, и кто первый же я ратеряет при нарушении сдержанности. Говорите половину того, что хочется сказать. Давайте половину того, что хочется дать. И переживаний, и эмоций своих внешне не уявляйте. Сдержанность, обуздание внутренних чувств тот ещё усиливает магнит и повышает его притягивающую силу. Без неё никак и ничем нельзя удержать желаемое. И именно сдержанность привлекает. Под влиянием чувств и эмоций человек вливается весь и сделав это, становится лорцом открытым Книгой прочитаны, говорю, разграбленной формы без содержания или пустой желухой. Ради этого приносится в жертву и достоинство духа, ибо опустошившие себя сознания его не имеют. Сколько раз говорила содержанности, и сколько раз она нарушалась, влекуча за собою угрозу утраты всего И что же на зеркало пенять, коли дух столь кривобок, утратив магнитную силу свою? Не словами, не уговорами, не убеждением, но силой неисчерпанного магнита духа удерживается нужной души вокруг. Замкните же духом. Уйдите в себя, всей силы в себе соберите, не раздавая их безрассудно в недостойные руки. Ибо отдав безрассудно Неизбежно подвергаете себя растерзанию и попранию духа со стороны даже ближайших. Этот закон нельзя нарушать. Опустошение сокровищницы неизбежно влечёт за собою определённую реакцию в сознании тех, кто это заметил или ощутил, вызывая в них жалость, утрату всякого интереса к человеку исчерпавшему себя и даже чувство какого-то небрежения и презрения. Уплачиваемая цена столь велика, что можно в себе силу найти яро утверждать сдержанность и умение собой владеть. Ради ваших же близких замкнитесь. Даже владыка, невидимо видимым стал, чтобы магнитный свою увеличить и не разрушать сознание людей своей доступностью и открытостью. Столь же нужно вам малых Ведущим ларец духа закрытым держать, скупо и мудро давая, но далеко не всё что имеете. Лёгкая доступность родит небрежение, равно как и фамильярность потерю уважения. Холодом сдержанности легче людей удержать, нежели полным раскрытием сердца. Это истинно так. Каким бы странным это положение ни казалось, Много теряли благодаря открытости сердца. Пытаясь стать ближе, отдаляемся, отдаляясь становимся ближе. Это относится к ведущему и тем, кого он ведёт. Именно ведомые близости полной не выдерживают, равно как и безудержная дачи даров духа со стороны ведущего. Но и тут нужна суизмеримость, как впрочем, и везде. Если хотите сохранить желаемое положение без правильной поляризации собственного сознания, этого сделать нельзя. И удержать можно лишь сознательно сдерживаемой силой собственного магнита духа.